Глава 53. приятели миновали ещё два полуразрушенных дома. Откуда-то донёсся шум, вопли, хохот и звон металла. Безумный хохот пугал больше всего, выяснять его причину не хотелось. Марк старался не думать о болезни, затаившейся внутри, которая сделает его таким же, как безумцы вокруг. Пробравшись между особняками, Приятели наконец-то вышли к улице, замеченной с аэростата. Алик предостерегающе поднял руку. Марк остановился в тени полуобвалившегося навеса за последним домом у самой дороги, в конце квартала. «Так, пришли», — сказал Алик, снимая с плеч рюкзак. «Сейчас надо подкрепиться и вперёд, в самую бучу». Как ни странно, Марк нисколько не боялся предстоящей схватки, наверное, потому что пока не осознал реальности происходящего. Ему просто хотелось побыстрее отыскать друзей. В висках снова разгорелась боль. Марк понял, что времени у него осталось мало. Они наскоро перекусили армейскими припасами и вдоволь напились воды из фляг, наслаждаясь каждым глотком. Марка не оставляло ощущение что это их последняя трапеза. Он помотал головой, отгоняя мрачные мысли, и сунул в рот очередной ломтик сушёного мяса. «Всё, сил больше нет», — сказал он, поднял с земли рюкзак и закинул за спину. «Пойдём искать друзей». Алик вопросительно посмотрел на него. «Ждать больше не могу» пояснил Марк, морщясь от головной боли. «Пойдём уже». олег встал и собрал вещи. Приятели взяли транстеры на изготовку. «Послушай, транстер — смертельное оружие», — напомнил Алик. «Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы его у нас отобрали». Марк вцепился в транстер, словно ожидая, что кто-то прямо сейчас выдернет его из рук. «Не волнуйся, никому не отдам» заявил он. Алик протянул ему раскрытую ладонь. «Мы, конечно, из этой передряги выберемся, но...» Марк пожал руку друга. «Спасибо, ты мне не раз спасал жизнь». «И я тобой горжусь, приятель. Ты мне тоже помог, и не однажды». С транстерами наперевес друзья вышли за угол, переглянулись и помчались по улице. Обезумевшие люди толпились чуть дальше, но и в этом квартале опасность поджидала на каждом шагу. Какая-то женщина сидела посреди дороги и хлопала в ладоши. В нескольких шагах от неё два типа дрались над дохлой крысой. На углу стоял мужчина, распевая во всё горло. алекс с Марком перебежали улицу и направились к обгорелым развалинам громадного особняка. Все дома в этом зажиточном предместье лежали в руинах. Марк неотступно следовал за Аликом. Они прижались к обвалившейся стене и перевели дух. На них никто не обращал внимания. Впрочем, безумцы не заметили даже зависшего над ними аэростата. «Утром Лану, Трину и Диди увели вон туда», — сказал Алик, кивнув вправо. «На всякий случай надо обыскать все дома на улице». Главное, чтобы психи нас не заметили. «Начнем отсюда», — согласился Марк. «Вперед». Они выскользнули из укрытия и направились к двери. У входа стоял какой-то исцарапанный тип в лохмотьях. «Посторонись!» — рявкнул Алик. «Потойди от двери! Убью!» Мужчина равнодушно посмотрел на них, невозмутимо приподнял бровь и повиновался. Он спустился с крыльца... Медленно прошёл через заросший бурьяном двор, выбрался на улицу, повернул направо и зашагал к беснующейся толпе. олег сокрушённо покачал головой. «Не расслабляйся. Вдруг какой-нибудь идиот изнутри выскочит», — предупредил он. Марк покрепче перехватил транстер. олег распахнул дверь и отступил на шаг, давая Марку возможность выстрелить. Внутри было пусто. — Иди первым, я прикрою, — сказал Алик. — Ага, или меня первым съедят. — Не трусь, не съедят. Марк дрожал от возбуждения. Страх исчез, хотелось что-то сделать. Марк коротко кивнул Алику, взошёл на крыльцо и осторожно прокрался в дом, вводя транстером по сторонам. Внутри было жарко, темно и пыльно только кое-где сквозь дыры в крыши и стенах плясали солнечные лучи. Половицы скрипели под шагами приятелей. «Остановись и прислушайся», — напомнил Алик другу. Марк замер, в доме царила тишина, нарушаемая только шумом толпы, беснующейся неподалеку. «Теперь осмотрим весь дом». Наверх подняться не удалось — Лестница насквозь прогнила, третья ступенька проломилась под ногой Марка. Алик поманил его к двери в цокольный этаж. «Там наверху никого нет», — сказал он. «Вот подвал, проверим и дальше пойдём». Марк осторожно спустился с лестницы, подошёл к двери, переглянулся с Аликом и рванул ручку на себя. Алик наставил транстер в проём, но там было пусто. Из подвала вырвался поток затхлого влажного воздуха. Марк едва не задохнулся, его замутило. На этот раз Алик решил пойти первым. Он шагнул через порог, вытащил из рюкзака фонарик и посветил. В ярком луче плясали пылинки. Алик ступил на лестницу, как вдруг снизу из подвала послышался слабый мужской голос. «Ещё шаг, и я зажгу спичку». Алик вопросительно посмотрел на Марка. Краем глаза Марк заметил какое-то движение у нижней ступеньки лестницы и навёл туда дуло транстера. Алик посветил фонариком. Из темноты показался мужчина. Он дрожал с головы до ног, облитый какой-то жидкостью. У его ног на полу скопилась лужа. Неизвестный щурился от яркого света, словно долгое время провёл в темноте подвала. Сначала Марк решил, что незнакомец вспотел от страха. А может быть, в подвале скопилась вода или прорвала водопроводную трубу. Но тут приятели почувствовали запах горючего, керосина или бензина. В руках странный тип сжимал коробок и спичку. «Ещё шаг, и я зажгу спичку», — повторил мужчина.